Мне нужно сказать слова, Ведь я не могу больше ждать Никто, никто никогда Никто тебя не любил так, как я Знаешь, мысли мои а тебе одной Есть только ты, и я буду с тобой Я тебя люблю, и не нужно слов для тебя одной, я на все готов Нет покоя мне, если нет тебя Я тебя люблю, я люблю тебя Всегда ты будешь такой Всегда желаю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 Ja na wszystko gotowy. Nie spokoja mnie, jeśli nie.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 Nie не нужно Dla Ciebie jedno Ja na wszystko gotowi Nie ma покоя мне, jeśli nie тебя. Ciebie Ja люблю, lubię, ja lubię